Глава четырнадцатая. Чужой праздник. Анна пришла в себя не сразу. Сквозь плотно сомкнутые веки пробивался отблеск пламени. Рядом слышались всхлипывания. Лба касала что-то холодное и влажное, и это приносило облегчение. Анна попыталась заговорить, но смогла лишь провести языком по губам и вздохнуть. Горло мучительно ссаднило, во рту ощущался солоноватый привкус крови. Она с трудом приоткрыла глаза. Веки казались набрякшими и неподъемно тяжелыми. «Господи, миледи, вам очень больно!» раздался рядом прерываемый рыданиями голос. Дебора Шенли. Она склонилась на данной, и та едва различила в сумраке ее распухшее от слез лицо. «Вы меня слышите, миледи?» «Да». Едва удалось прохрипеть Анне. У нее невыносимо болело горло. «Боже мой, Анна, я нашла вас на полу. Без чувств, всю в крови». Анна внезапно охватила испуг, и она попыталась приподняться. «Господи, мое дитя! Я была в крови?» «Да, да, лицо». У вас разбиты губы и подбородок, ссадины на скулах. Анна провела ладонью по животу. Ничего не болело, если не считать головы и горло. Неужели случилось чудо, и она выдержала эту битву? Какой же ты храбрец, мой малыш! Если ты все еще со мной, то все остальное не так уж и важно. Она попыталась улыбнуться и тут же почувствовала свежую кровь на губах. Она позволила Деборе уложить себя, и та, вновь смочив полотенце, принялась осторожно удалять кору, запекшейся крови на ее лбу и щеках. «Какой ужас!» – дрожащим голосом повторяла Дебора. «Герцог Ларенс, кто мог подумать, что все так повернется?» «О, леди Анна, один глаз у вас совсем заплыл!» Анна провела рукой по глазам. Действительно, дела неважные. Когда я была совсем мала и дралась с крестьянскими мальчишками, со мной порой бывало такое. Правда, оба глаза за раз мне никогда не подбивали. Ерунда, это скоро пройдет. Она говорила с теплым шепотом. Скорее всего, она сорвала голос, когда кричала. «Где герцог?» «И как чувствует себя моя сестра? У нее начались схватки? Я ведь знаю!» Дебора закрыла лицо руками и затряслась в рыданиях. Всегда тщательно уложенные волосы баронессы теперь были растрепаны и длинными прядями спадали на лицо и плечи. «Простите меня, Ваше Высочество, простите! Видит небо, разве я думала? Если бы я могла догадываться!» Анна ничего не ответила. То, что Дебора ни о чем не ведала, она и так поняла из слов герцога Кларенса. Что ж, хорошо, что, по крайней мере, Дебора не оказалась предательницей, а лишь слепым орудием-приманкой. Правда, от этого нисколько не легче. И вряд ли баронесса осмелится попытаться помочь ей. «Как Изабелла?» – снова спросила Анна. Дебора отняла руки от лица. У нее все еще продолжаются. К утру схватки стали сильнее, но герцог уехал, даже не заглянув к ней. Сказал лишь, что должен отбыть, пока никто не проведал о его приезде в Лондон. Нашкодил и в кусты, усмехнулась Анна. Ты имела счастье видеть его перед отъездом? Только из окна, когда Кристофер вышел проводить его. Кларенс распорядился, чтобы он оставался при Изабелле. Герцог был закутан в плащ до самых глаз. Еще бы, он еще долго будет прятать лицо в тени. О, миледи! Дебора, всхлипывая, припала к Анне, и та невольно охнула. Нет, что не говори, а ей здорово досталось. Она ощутила, как мучительно ноют бока и плечи, нестерпимо зудят ободранные колени и локти. Она приподнялась, чтобы Деборе легче было смазать бальзамом ссадины и ушибы. Баронесса плакала и что-то говорила о том, что она провела ужасную брачную ночь, ибо оттолкнула от себя Кристофера, хотя он и имеет на нее теперь все права. Тем не менее, Анна почувствовала, что она уже сейчас готова и защищать, и оправдывать супруга. «Дебора!» «Миледи, вы не должны от меня ничего требовать!» испуганно встрепенулась баронесса. «По закону жена не может свидетельствовать против мужа. О, ради всего святого, Анна, не гневайтесь. Я уверена, что Изабелла вскоре сама придет вам на помощь. Видели бы вы, что с ней происходило, когда вас выволокли из часовни. Из-за этого и схватки у нее начались раньше времени». «Ну уж нет, Изабель прекрасно знала, куда и зачем заманивали меня». Она боится Джорджа, ибо знает, что произойдет, если эта история выйдет на свет. Как бы ни был слабохарактерен мой дядюшка-епископ, но если все откроется, не сносить Кларенсу головы. Как и всем нам, беззвучно прошелестело Дебора, не в силах поднять на Анну глаза. Какое-то время они молчали, пока, наконец, принцесса не спросила, какое теперь время суток. Дебора овладела собой. Когда я шла сюда, отзвонили к заутренне. Она отошла к столу. «Я принесла вам немного подкрепиться. Здесь рыба, фрукты, вино». Она неожиданно почувствовала, что голодна, и это обрадовало ее. Она набросилась на еду с жадностью. Дебора стала собираться. Она по-прежнему боялась взглянуть Анне в глаза. Когда она уже поднималась по ступеням, какованной железом двери, принцесса сказала ей вслед. «Не говори только Изабелле, в каком состоянии ты меня нашла. Ей не станет лучше, если она узнает о проделках Джорджа». Дебора, не оборачиваясь, замерла у двери. «Храни вас, пречистая дева», — только и сказала она. Больше она не появлялась. А через какое-то время в подземелье, тяжело переваливаясь, спустилась грязная хромая толстуха. Она принесла принцессе одежду, ибо платье Анны было изорвано в клочья. Когда Анна попыталась заговорить с ней, та ответила нечленораздельным мычанием, тыча пальцем себе в рот. Она оказалась немой. Тот, кто заправлял всем этим там, наверху, Очевидно, не был уверен в лояльности Деборы и предпочел изолировать ее от принцессы. Вскоре Анна потеряла всякое представление о времени. Здесь, под землей, не имело значения день или ночь наверху. Немая толстуха регулярно приносила ей пищу и воду, но не задерживалась и лишние минуты она выглядела забитой и напуганной так что всякий раз когда анна обращалась к ней испуганно вздрагивала почти все время принцесса лежала уставившись в сводчатый потолок и размышляя о том сколько ошибок она наделала за свое недолгое пребывание у власти и порой ей хотелось кусать пальцы от отчаяния теперь деяния многих из ее окружения представлялись совсем в ином свете И Анна дивилась тому, что не могла их сразу распознать. Сейчас она понимала, что, несмотря на то напряжение, в котором жила в последнее время, она была убеждена, что высокое положение оградит ее от многих неприятностей. К тому же она не сомневалась, что отец не допустит, чтобы его Анне осмелились причинить вред. И вот теперь выходило, что несокрушимый делатель королей оказался в ловушке, из которой нет выхода, причем сам об этом даже не подозревает, в то время как кольцо вокруг него стягивается все туже и туже. Анна начинала плакать и плакала так громко и отчаянно, что однажды стороживший ее охранник открыл дверь и осведомился, не случилось ли чего анна запустила в него кружкой, но тот лишь расхохотался как ни странно они неплохо заботились. у нее всегда был запас факелов, чтобы она не оставалась в темноте. ее регулярно снабжали теплой водой. пища была вкусной хорошо приготовленной и будила аппетит. Прислужница подчас с удивлением взирала на пленницу, которая с готовностью усаживалась за стол и отведывала в принесённое блюдо. Анна обычно съедала всё без остатка. Теплившаяся в ней маленькая жизнь, несмотря ни на что, требовала своего. Потеряв счёт дням Анна полагала, что находится в подземелье очень давно. Порой ее охватывал страх, и она начинала метаться по камере, громко крича или в дверь, пока стражник не отпирал. Правда, это происходило всего лишь дважды, и в ответ на ее яростные крики стражник едва не столкнул ее с лестницы. Рисковать Анна более не решилась. Несмотря на свое отчаянное положение и полную безысходность, она ни за что не желала потерять своего ребенка вместе с тем, сознавая, что теперь-то ей наверняка не удастся убедить кого-либо, что это дитя Эдуарда Ланкастера. Впрочем, это ее не беспокоило. Здесь все казалось иным, чем наверху, когда она была блистательной принцессой Уэльской, той, за которой пристально следили сотни глаз. По крайней мере, если возникнет необходимость, она объявит, что подверглась насилию. А Деборе придется подтвердить, что так оно и было. Ее раны затянулись, ушибы перестали ныть, голос вновь стал звонким. И все же Анной овладела глубокая апатия. Она даже перестала бояться крыс, которые поначалу безумно пугали ее. Поэтому, когда в некий день вместо прислужницы к ней явилась баронесса Шенли, она лишь вяло взглянула на нее и осталась сидеть на постели, обхватив колени руками. Дебора стояла перед ней все с тем же удрученным видом. Она была одета в облегающее голубое платье и превосходный плащ из белого бархата, обшитый богатым галуном Капюшон был накинут на голову, прикрывая небольшую раздвоенную шапочку баронессы. «Отменно выглядите, леди Дебора», — вяло проговорила Анна. «Беременность только красит вас!» Дебора изумленно взглянула на принцессу. «Почему вы решили, что я в положении?» «Так утверждала Изабелла, когда всеми правдами и неправдами стремилась заманить меня на вашу свадьбу. Разве это не так?» «По-моему, еще рано судить об этом. Прошла всего лишь неделя со дня моего прискорбного венчания». «Неделя? Мне показалось, никак не меньше месяца». Дебора, наконец, подняла глаза, и Анне показала, что на ресницах той блестят слезы. Принцесса поморщилась. «Ради бога, не надо слез. К чему они, если вы не в силах мне помочь?» «Да, помочь я не могу. Но, надеюсь, теперь мы сможем видеться чаще, и я постараюсь хоть немного скрасить ваше заточение». «Премного благодарна. Но что случилось? Изабелла снизошла к несчастной сестре?» Кстати, ее роды прошли благополучно. Герцогиня родила мальчика. Его уже окрестили Эдуардом в честь брата-герцога. Что ж, старший Йорк будет доволен, когда вступит в Лондон. Он уже здесь, миледи. Король Эдуард ныне пребывает в Эсминстере. И я надеюсь, он велит предоставить вам, наконец, подобающее помещение. Анна ошеломленно смотрела на баронессу. Постепенно смысл сказанного дошел до нее. «Эдуард, Йорк, столица? А где Орвик? Что с моим отцом?» Его Величество достиг Лондона раньше делателя королей. Анна молчала и Дебора заговорила вновь. «Его Величество Эдуард IV прибыл вчера на рассвете». Его кортеж остановился перед запертыми воротами Сити, и толпы горожан высыпали на стены, приветствуя его. Некоторые яркисты прибыли в Лондон по Темзе, и их никто не задерживал. Наоборот, встретили цветами, и девушки дарили им поцелуи. Однако основные королевские силы оставались за пределами Лондона поскольку в любой миг епископ Невиль мог отдать приказ выступить против Ник ланкастерским отрядом. Но это не произошло. Ваш дядюшка сам выехал навстречу королю и распорядился открыть все ворота, чтобы впустить армию Белой Розы. Анна хранила мрачное безмолвие и Дебора продолжила. «Вы бы видели, какое ликование царило в столице. Короля засыпали цветами». Он ехал на белом коне, посадив седло перед собою какого-то уличного мальчишку, а рядом с ним – его брат Ричард Глостер, и толпа приветствовала его так же, как короля. Епископ сначала приотстал был от них, но король Эдуард велел ему держаться рядом, улыбался и был с ним изысканно любезен, хотя Джордж Невель едва отвечал ему. Так они проследовали через весь Сити, направились к Весминстеру. Позади ехали лорд Гастингс, граф Риверс, брат барона Стэнли, сэр Уильям, граф Эссекский и многие другие приближенные, а следом шли их войска, постепенно рассеиваясь. Ибо горожане зазывали воинов к себе, выставляли столы и поднимали чаши за возвращение Эдуарда Йорка. Когда король достиг Весминстера, Там собралась толпа, чтобы быть свидетелями встречи короля с королевой. И когда Элизабет вудвиль с наследником на руках вышла на ступени собора... «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — резко спросила Анна. Дебора растерялась. «Но ведь все равно вы обо всем вскоре узнаете. И лучше от меня, чем от других. К тому же теперь все изменится. Вас наверняка переведут в лучшее помещение». В этого говорит то, что короля Генриха со всеми должными почестями припроводили в Тауэр. Когда Эдуард Йорк вошел в его покое, несчастный Генрих даже не заметил этого. Он все время молился, а когда Эдуард повысил голос, даже заулыбался ему и приветствовал. Хотя не было ясно, понимает ли несчастный Ланкастер, кто перед ним. Вскоре вернувшийся король созвал совет, и там приняли решение отправить безумца в Тауэр, где он останется пожизненно. Это было поистине мягкое решение, ибо говорят, что Эдуард Йорк весьма зол на сторонников Алой Розы и даже велел казнить нескольких приближенных прежнего короля. Впрочем, возможно, лишь за тем, чтобы угодить толпе, которая собралась вокруг Весминстера и требовала крови изменников. «Кого предали смерти?» – устала, спросила Анна. И Дебора назвала имена четырех приближенных Генриха. Анна поразила лишь одно. «Несчастная Летимер, упокой, Господи, в чистую душу, теперь Генрих Ланкастер лишился своего ангела-хранителя». Дебора какое-то время смотрела на Анну. «Сегодня в полдень ваша сестра отправилась в Эсминстер. Думаю, она скажет королю, что вы в тауре Анна саркастически усмехнулась и спросила, «Если это было в полдень, то который же теперь час?» Дебора пожала плечами. «Сегодня четверг страстной недели, и с полуночи колокола умолкли. Я не знаю, который сейчас час, но уже наступили сумерки». «Тогда ясно. Изабель ничего не скажет обо мне королю, ибо доколе Коли Уорвик жив, я нужна Джорджу как заложница». Неожиданно она кинулась к баронессе и схватила ее за руки. «Деб, я умоляю тебя, я всегда была добра к тебе и звала подругой, помоги мне!» У Деборы дрогнули губы. «Я не могу», — выдохнула она. «Но почему? Ради всего святого!» «Кристофер, он мой господин, и он заставил меня поклясться на распятие, что я никому не скажу о том, что вы здесь!» Только после этого он дал мне позволение спуститься в подземелье. Анна выпустила руки баронессы. «Что ж, будь тверда, держи свою клятву». Я целовала крест. Анна опустилась на скамью. «Ты будешь молчать, даже если меня заживо похоронят в этом подземелье? Сила небесная, что вы говорите, миледи? А почему бы и нет?» Ведь если меня все еще не выпустили отсюда, значит, Изабелла скрывает все от короля и моего дяди-епископа. Так ей приказал супруг, ибо если отец узнает о его измене, я стану порукой жизни и свободы Джорджа. «Если же Орвик падет...» Анна проглотила подступивший к горлу ком. Тогда мы с Изабеллой остаёмся единственными наследницами огромного состояния Делателя Королей. Исчезни я, все получат. Изабелла, и Джордж, и Кларенсы станут самыми могущественными вельможами в Англии, равными королю. Неужели ты думаешь, что Джорджа упустят такую возможность? Миледи, Господь слышит ваши слова. Вы говорите так, будто вашего отца уже нет в живых». Анна горько усмехнулась, глаза ее глядели без всякого выражения, и Дебора невольно подумала, что юная принцесса Уэльская за это время словно постарела на несколько лет. «Бывает, что из-под земли видно лучше, и если отец не знает об измене Джорджа и до конца будет верить ему, боюсь, так и случится». Баронесса поднялась, словно собиралась уходить. Говорят, делатель королей тяжко болен и не в силах вести войска. И хотя сегодня в городе праздник, поговаривают, что предстоит большая битва, когда Орвик станет на ноги. Все убеждены, что Джордж не оставит тестя. Спина Анны как будто надломилась, плечи затряслись, и она заплакала горестно, как обиженный ребенок. Добор Шенли в порыве сострадания шагнула к ней, обняла, пытаясь утешать. Но она неудержимо рыдала. Добора, только и могла вымолвить она, давясь пазмами. Добора, заклинаю тебя твоей христианской верой, заклинаю памятью предков, помоги мне, мне на кого больше положиться? Ты моя единственная надежда. И если я не смогу предупредить отца, они его погубят. Вместе с ним погибну и я. Баранесса стала мелко дрожать. «Уповайте на Бога, Анна. Лишь Он может помочь вам. Я же, Матерь Пречистая Богородица, я поклялась, я не смогу». Анна вдруг силой вырвалась из ее объятий. Лицо ее было искажено. «Какого черта, миледи? Вы такая же, как и все!» «Ах, Анна, ваша сестра никогда не позволит погубить нас! Верьте мне!» Ты полагаешь, что отец для нее значит меньше, чем сестра? Однако она не побоялась примкнуть к заговору мужа, хотя и понимает, чем это грозит Уорвику. Лицо Анны стало злым. Уповать на Бога. Да, разумеется, мой друг Лорд Стэнли любил говорить, что полагаться на Всевышнего вовсе не означает, что надо сидеть, сложа руки. И он прав. Вы-то сами, когда погибали от истощения в замке Фарнем, не только молились, но и изо всех сил звали на помощь, когда узнали, что в замке появились приезжие, кричали, пока не потеряли сознание. Не богохульствуйте, сударыня, ведь только божий промысел привел Фарнем Филиппа Майсгрейва. Внезапно Добора замерла. Откуда вы знаете обо всем этом? Я никому не рассказывала. Откуда же? «Да я сама была там», – не владея собой, – выкрикнула Анна. И, видя, что Дебора молчит, запальчиво продолжала. «Вы что же, никогда не слышали о моем побеге год назад от Йорков? Так вот, переодевшись мальчишкой, я ехала с отрядом Филиппа Майсгрейва. Я – тот самый мальчик Паш, о котором вы мне рассказывали и которого изволите поминать в молитвах». Анна повернулась спиной к баронессе и, вновь обхватив колени, уставилась в стену. «Дьявол бы взял всех этих влюбленных и покорных жен! Год назад я умоляла Филиппа Майсгрейвы идти к вам на помощь, и мы рисковали жизнями, спасая вас. Только благодаря этому вы, баронесса, и остались жить. А теперь уходите, леди дебора я не желаю вас более знать». Повисло тягостное молчание. Баронесса не могла вымолвить ни слова. Наконец, едва справляясь с голосом, она произнесла. «Да, это, несомненно, были вы. Странно, что я ранее не узнала вас. А ведь, когда вы только прибыли в Лондон, меня ни раз донимала мысль, что ваше лицо мне знакомо. Мальчик Паш, как все это странно». Анна даже не взглянула на нее, ибо была слишком зла на себя. Не следовало позволять себе так привязываться к Деборе. Она казалась всего лишь жалкой самкой, смотрящей на вещи глазами своего повелителя. Какой-то шорох заставил ее оглянуться. И глаза Анны округлились от удивления. Дебора, отбросив плащ и головной убор, торопливо стаскивала через голову платье. «Скорее, леди Анна, дайте мне вашу одежду и наденьте мою». Увидев, что пораженная принцесса не может сдвинуться с места, баронесса с улыбкой воскликнула. «Я поклялась, что никому не скажу о том, что вас прячут в Таоре. Но я никогда не обещала, что не помогу своей спасительнице выйти из темницы. Скорее одевайтесь, и я расскажу вам, как выбраться отсюда». Платье баронессы из нежной темно-голубой шерсти оказалось несколько велико Анне, но она была так возбуждена, что не обратила на это внимания. Дебора заставила ее повернуться спиной и стала потуже затягивать шнуровку. «Никто не должен ничего заподозрить. Впрочем, если вы не столкнетесь с Кристофером, стражи не заметят подмены. Мы одного роста, а мой белый плащ привыкли видеть в Тауэре» ведь двор герцогини все еще пребывает здесь. Она водрузила на голову Анны свою двурогую шапочку тщательно спрятала под нее темные волосы принцессы. Главное – миновать стражника у дверей. Надвиньте поглубже капюшон и идите, склонившись, словно плачете. Если вы благополучно минуете его, дальше будет легче. Сегодня в Лондоне праздник, многие выпили, и им не до вас. Главное, избегайте Кристофера. Он сказал, что будет находиться в башне Бичем, а она в стороне от выхода, и вы сможете покинуть крепостные укрепления, не встретившись с моим мужем. Но вам следует поторопиться. Около девяти подвесной мост поднимут, так что у вас совсем немного времени. Идите быстро, но ни в коем случае не бегите. Бегущий баронессис Сушенли здесь еще никто не видел. Анна заметила, как изменилось лицо Дебора за эти минуты. Слез не было, глаза сверкали странным сухим блеском. Возле губ лежала упрямая складка. «Миледи, если по воле Божьей вам удастся покинуть таурскую крепость, самое разумное — направиться в Эсминстерское аббатство». «Но мой отец...» «Ох, леди Анна, вам даже ослика не на что будет нанять». Я пришла сюда, не захватив кошелек, а на бредущую по пыльной дороге из города нарядную даму тотчас обратят внимание. Поэтому постарайтесь попасть в аббатство. Если пройдете туда незамеченной, то сможете рассчитывать на убежище церкви. Вспомните, ведь Элизабет Вудвель спаслась там от ланкастеров, а вы сможете получить защиту от йорков. Ну а теперь свяжите мне руки за спиной и забейте платком рот. Да-да, я совсем не хочу, чтобы мой супруг догадался, что я по своей воле помогла вам бежать. Анна вдруг просияла и обняла баронессу, но Дебора нетерпеливо освободилась. Торопитесь, скоро явится немая служанка с вашим ужином. У вас в распоряжении ровно столько времени, сколько удастся скрывать побег. Вступайте, Анна, и да поможет вам Бог». Баронесса легла на скамью, и Анна прикрыла ее овчинами так, чтобы не были видны светлые волосы Деборы. Когда она поднялась по ступеням, ее вдруг овладел такой страх, что она замешкалась, но потом, решив, что хуже того, что есть, случиться не может, решительно постучала. Позднее Анна не раз вспоминала этот путь. Мимо попивавшего у жаровни Эль-Стражника она проскользнула без помех. Дюжи-тюремщик привык к тому, что пост у него спокойный и без единого слова пропустил баронессу. Анна поднялась по узкой витой лестнице и оказалась в тесной галерее, в конце которой виднелась приоткрытая дверь. Мимо двери, подвору, гамоня прошли стражники, затем лакеи в пёстрых ливреях её сестры. Анна вышла, опустив голову, чтобы тень от капюшона падала на лицо и, стараясь, чтобы ее походка походила на неторопливые поступь баронессы. Порой с нею раскланивались какие-то слуги, и она отвечала слабым кивком. Во дворе пылали факелы, и здесь ее на минуту задержала какая-то придворная дама, умолявшая баронессу отправиться с нею на башню Уикфилд, чтобы полюбоваться праздником на реке. Но Анна лишь отрицательно покачала головой, и, освободив руку, двинулась дальше, молясь, чтобы та ничего не заподозрила. Хуже всего было, когда у ворот ее остановил офицер стражи и любезно осведомился у леди Деборы, где сейчас находится ее супруг. Там невнятно ответила Анна, махнув в сторону возвышения башни Бичем, над Орвом. Но едва она направилась к львиным воротам, за которыми уже виднелся опущенный через ров мост как офицер снова ее окликнул. «Вы уходите? Наверное, хотите взглянуть на королевскую барку?» Анна кивнула, но он вновь обратился к ней. «Как это Кристофер не боится отпускать вас в город? Конечно, сейчас в Лондоне людно, но ведь и пьяный черни предостаточно». Анна лишь пожала плечами и рассмеялась, стараясь подражать негромкому смеху Дебора. Но, отходя, она все еще чувствовала, как взгляд начальника караула сжет ей спину. Затаив дыхание, она миновала вороты и вступила на мост. Девушка была так напряжена, что не сразу заметила, как вышла за пределы крепости и оказалась среди толпы. Лишь когда над ухом раздалось громогласное «Поберегитесь!» Анна едва успела увернуться от копыт скачущей лошади. Она тотчас поняла, что здесь происходит. Мимо промчался подручный городского палача, волоча за собой на веревке мертвое тело в лохмотьях. Следом с улюлюканьем бежали ремесленные подмастерья и бродяги. Анна посторонилась, давая им дорогу. По старинному обычаю тела повешенных таскали по мостовым, пока они не превращались в груду окровавленного мяса. Только теперь, словно очнувшись, Анна услышала грохот пушек, радостные вопли, звуки труп. В городе справляли праздник, справляли вопреки вековым канонам и установлениям. Ибо только к утили, Эдуарду Йорку могло прийти в голову затеять подобное веселье на страстной неделе, на пике Великого Поста. Когда в полночь даже колокола должны были умолкнуть вплоть до светлого воскресения Христова и церковь допустила это. Что ж, епископы получат свое, зато народу будет памятное возвращение на трон блистательного и щедрого короля Эдуарда IV. Во всех кабаках и тавернах гремела музыка. Вокруг было немало празднично одетого народу. Многие несли факелы, на перекрестках жгли костры. Анну поразило множество вооруженных людей на улицах повсюду виднелись начищенные шлемы слышалось бряться не стали гулки топот подбитых гвоздями сапог многие из солдат были на веселе вели себя шумно и грубо но как ни странно горожане терпели это вероятно полагая что когда в городе целая армия протест может обойтись дорого двое потных подвыпивших латников пристали конни «Смотри-ка, Джереми, а вот и подходящая леди, чтобы развлечь нас с тобой. Постой, постой, куда ты так спешишь, красавица?» Анна вырвала у них полу плаща и постаралась затеряться среди прохожих. Увлекаемая толпой, она двигалась вдоль набережной. Вокруг нее только и было речей, что о празднике на реке. Грохот пушек накатывался беспрестанно. Миновав шумный переулок, Анна оказалась в самой гуще толпы на площади, примыкавшей к Темзе. Слева высились темные постройки Лондонского моста, а дальше простиралась набережная, вся расцвеченная огнями иллюминации. Анну толкали со всех сторон, и не было никакой возможности выбраться из людского водоворота. Волей-неволей ей пришлось двигаться вместе со всеми, пока она не оказалась у самого парапета набережной. К реке спускались тесные каменные лестницы, у воды колыхался тростник, доносился запах речной тины. Вся темза была осыпана огнями, поминутно с треском взвивались и лопались ракеты, превращая ночь в день. Пространство реки было почти сплошь заполнено лодками, в которых восседали целые семьи. Посередине, расцвеченные факелами и цветастыми полотнищами, виднелись три огромные барки. Одна из них самая большая. Борта, которые были украшены расписными щитами с изображениями гербов, двигалась посередине, увлекаемой на буксире маленьким гребным судном. На корме Барки возвышался помост под Балдахином. Анна невольно замерла, вцепившись в парапет. Она воочию видела короля Эдуарда с супругой, веселых и нарядных, восседающих в резных креслах, а вокруг них расположились придворные, высшее духовенство, лакеи и пажи. Стражники в начищенных до блеска доспехах стройными рядами разместились на ступенях помоста и их суровые лица являли яркий контраст с беспечными улыбками придворных и самого короля. На носу барки, неистово трубя в трубы и гремя в литавры, стояли музыканты, и эта дикая музыка сливалась с хриплыми приветствиями с берега и взрывами фейерверка. Анна не могла отвести взгляда от королевской барки. Ей следовало спешить, но ноги словно приросли к земле. Сцепив зубы, она глядела на руслого красивого венценосца, ее бывшего жениха, которого она не видела уже много лет. Она не понимала, как он может быть столь беспечен, когда ему предстоит решающая битва. Она видела сияющую улыбку Элизабет, не спускавшую супруга глаз, смотрела на сверкающего алмазами и золотым шитьем сутулого герцога Глостера, восседающего по правую руку от Эдуарда. И этот тоже побывал ее женихом, хотя его сватовство вряд ли можно было признать удачным. Анна заметила, как брат короля повернулся к стоящему за его спиной священнику в епископской мантии и негромко ахнула. Это был еще вчера исполнявший обязанности капеллана-герцога Кларенса Джон мортон Анна почувствовала горькую досаду. Священник с самого начала знал цену своей измены. Королевская барка стала медленно разворачиваться там, где в темзу впадал ручей Олбрук. Анна по-прежнему оставалась на месте, в окружении бешено орущей толпы. Теперь, когда барка начала поворот, ей стали видны лица придворных, окружавших королевскую чету. Сердце анна невольно замерла И она принялась искать глазами единственного человека, которого хотела бы обнаружить в свете короля – Филиппа Мейсгрейва. О, если бы она смогла увидеться с ним! Тогда развеялись бы все ее тревоги. Филипп сделал бы все возможное, чтобы отправить ее к отцу. Сердце принцессы забилось неистовой силой. Она переводила взгляд с одного лица на другое, но тщетно. Нет, Майс Грейва не было в окружении короля, но зато она увидела множество дам и вельмож из тех, кого Анна никак не ожидала увидеть в свите. И ее дядя, епископ Джордж Невель, сидел подле Джона Мортона. Его лицо походило на застывшую в улыбке маску. Он сутулился, чего прежде Анна никогда за ним не замечала. Его украшенные алмазами митра блистало, но в его позе было нечто жалкое, Казалось, будь его воля, он бы не принял участия в этом торжестве. На скамеечке у ног королевы Анна, мгновенно задохнувшись от ярости, увидела счастливую бланшуэт. Фрейлина, облаченная в роскошное яркое платье, все время поворачивалась к своей повелительнице, что-то говорила, и обе смеялись. И в эту минуту Анна узнала в стоявшей позади королевского кресла нарядной даме свою сестру, гордая и великолепная герцогиня Кларенс. Едва оправившись от родов, поспешила склониться перед женщиной, о которой ранее отзывалась лишь с презрением, в то время как Анна была обречена томиться в подземелье Тауэра. Изабелла и пальцем не пошевелила, чтобы хоть немного облегчить ее участь. Анна почувствовала, как горло подступают слезы. Среди придворных она обнаруживала все больше знакомых лиц. Своих пожей фрейлин, конюшек. Даже столь преданная ланкастерам Грейс Блаун. Статсдама двора принцессы Уэльской. Теперь стояла на барке в свите королевы. И выглядела совершенно довольной. Черт бы их всех сожрал с потрохами. Процедила Анна сквозь зубы. Жалкие изменники. Толпа вокруг шумела, осыпая королевский выезд пожеланиями счастья. Принцесса Жуэльская едва сдерживалась, чтобы не завизжать и не вцепиться в шевелюру ближайшего крикуна. «Предатели! Вокруг ни одной честной души!» – твердила она. «Все они отвернулись от меня, стоило только Йорку моргнуть!» Внезапно кто-то грубо толкнул ее в спину. Готовая взорваться, Анна резко обернулась, занесла руку и замерла. Толпа невольно подалась назад, и на образовавшемся пятачке вертелся и прыгал, словно ошалевший щенок, огромный пятнистый дог. — Соломон! — пёс поскуливал и радостно махал хвостом. — Уберите собаку! Кто выпустил эту тварь на улицу в такой день? — выкрикнул рядом какой-то коротышка. Но она не обратила на него внимания. Опустившись на колени, она ласкала и гладила дога а Соломон слизывал струящиеся по ее щекам слезы. «Соломон, ты нашел меня! Один ты меня не предал!» В порыве восторга пес едва не сбил ее с ног, и Анне пришлось обхватить его за шею. В эту секунду, подняв глаза, она увидела в толпе свою придворную даму Сьюзен Баттерфилд. В простом плаще, костлявая, с похожим на овцу лицом, старая дева, Приоткрыв рот, глядела на свою опальную повелительницу. Анна тоже не могла оторвать от нее глаз. Жалкий вид леди Сьюзен говорил сам за себя. По-видимому, родство с Невелеми, которым та гордилась, на этот раз сослужило ей скверную службу и не позволило быть принятой в новое окружение королевы. Неожиданно леди Сьюзен, словно очнувшись, ткнула ванну пальцем и пронзительно завизжала. стража «Констебли, сюда! Хватайте эту женщину! Это принцесса Уэльская, шпионка и дочь проклятого Орвика!» Ее виск сделал свое дело. Анна увидела, что взоры толпы обратились к ней. Даже те подвыпившие латники, что еще совсем недавно заигрывали с ней, теперь глядели на нее хмуро и подозрительно. И вдруг будто вихрь пронесся по толпе, Кто-то коротко вскрикнул, и десятки рук вцепились в ванну. С нее рвали плащ, цепко хватали за руки, кто-то без умолку звал стражу. С ее головы слетела шапочка, похожая на ведьм-старухи, драли ее за волосы, за ворот платья. Анна отчаянно отбивалась, и тут, словно раскрат грома, раздался оглушительный лай Соломона. Толпа отхлынула в замешательстве. Женщины визгивали... А могучий пес со скаленной пастью кидался на горожан, прихватывая изрядные кулаки их одежды. Поднялся невообразимый шум. В давке плакали дети. Соломон, словно обезумев, атаковал толпу, пока один из латников не занес над ним пику. И хриплый от бешенства лай собаки перешел в полный боли и тоски вой, который вскоре затих. Воспользовавшись сумятицей, Анна юркнула в ближайшую подворотню и, подхватив юбки, бросилась прочь. Она, как угорь, ввинчивалась в толпу, пробирая себе дорогу и остановилась лишь на миг, когда раздался предсмертный вой Соломона. Позади слышались крики, быстрый топот ног, и Анна, поняв, что ее преследуют, со всех ног бежала вверх по склону, сама не зная куда. Улицы были узкие, мощеные разнокалиберным булыжником, вывески лавок болтались прямо над головой. В торопях Анна спотыкалась, один раз даже упала, а рядом с какой-то таверной опрокинула стол, за которым сидела компания гуляк. На перекрестках пылали костры. У одного из них Анна кого-то толкнула, ворвалась в круг танцующих, и сейчас же кто-то обхватил ее за талию, но сзади по-прежнему раздавался топот ног крики. Принцесса Анна, держи, хватай ее!» Она вырвалась, устремилась дальше и вскоре оказалась на широкой и людной чепсае. Посередине улицы бил фонтан, вокруг него толпились люди. В свете костров кружились фигляры, канатоходец балансируя над улицей на невидимом полумраке канате, жонглировал горящими головнями. Повсюду сновали разносчики с лотками пирогов и сдобы. Зажиточные горожане, свесившись из окон, с любопытством разглядывали гуляющих. Огни отражались на кольчугах и касках солдат, разгуливавших в обнимку с веселыми девицами. Повсюду слышалась музыка, переборы струн. Анна ловила ртом воздух. Она не знала, удалось ли ей оторваться от преследователей. Резкая боль пульсировала в левом боку при каждом вдохе. Ноги деревенели. Она задыхалась. Какое-то время она торопливо пробиралась сквозь толпу. Затем устала, оперлась о стену первого попавшегося дома, прижалась щекой к шершавому камню. Она не могла больше сделать ни шагу. Да и зачем? Теперь все равно. Пусть придут и возьмут ее. «Эй, подружка!» Неожиданно услышала она подле себя грубый женский голос. Анна вздрогнула и выпрямилась. Она стояла у стены, где уже облюбовали себе местечко две уличные девки. «Ты что-то украла?» – спросила ее одна из них, растрепанная, неопределенного возраста особо, с оголенными плечами. Анна вдруг поняла, что сама она в изодранном платье и рассыпавшимися по плечам волосами почти ничем не отличается от них. «За тобой гонятся констебли?» – воскрежетала другая, рыжая в засаленной шерстяной юбке. Анна не отвечала, стараясь унять дыхание. Совсем рядом загремели кованные башмаки, раздались окрики. «Не пробегала здесь женщина, девица в голубом платье!» Анна едва не застонала, с мольбою глядя на проституток. Рыжая девка вдруг схватила ее за руку и увлекла за собой через улицу. «Чёртовы псы! Беги вот в тот проход, малышка, и не будь дурой, отсидись где-нибудь!» Анна не знала, куда идёт. Вокруг были глухие стены. Это место и проходом нельзя было назвать. Так, какая-то щель, куда сбрасывали нечистоты. Девушка брела на ощупь по кучам мусора, утопая по щиколотку в жидкой грязи. Слева и справа на расстоянии вытянутой руки тянулись шершавые торцы домов. Нестерпимо воняло, и то и дело из-под ног с отвратительным писком выскакивали крысы. Анна наступила на одну из них и визгнула от отвращения. Немного дальше она споткнулась и упала, окончательно перепачкав свой наряд. Наконец впереди замаячил выход, и Анна оказалась на каких-то грядках с овощами, куда выходили задние дворы. Здесь было относительно тихо. Пушечная пальба на темзе уже прекратилась но небо по-прежнему отсвечивало заревом костров, глухо долетали звуки музыки. Анна сделала несколько шагов и опустилась без сил среди зарослей сельдерея. Хуже всего, что теперь она не знала, что делать дальше. Подняв голову, она увидела над коньками крыш шпиль собора святого Павла и поняла, что находится где-то позади домов, окружающих соборную площадь. Отдышавшись, девушка хотела было встать, но какой-то звук неожиданно привлёк её внимание. Она оглянулась и похолодела. Крупная рыжая собака с глухим рычанием приближалась к ней, волоча за собою длинную цепь. Не помня себя, Анна кинулась прочь, но пёс рванул её за лодыжку, и она, закричав не своим голосом, снова упала на землю. «Прочь! Пошёл прочь!» Анна запустила в собаку комом земли и попыталась подняться, но та продолжала наскакивать. Анна кричала, заслоняясь руками. Зубы собаки щелкали рядом с ее лицом. В этот миг на террасе, выходившей во двор, затеплился свет, появились силуэты людей. — Помогите, ради бога, помогите! — отчаянно закричала Анна. Она забилась в угол двора, где пес не мог ее достать сколько бы ни натягивал длинную цепь но и здесь она не чувствовала себя в безопасности Оскаленная пасть собаки была совсем близко помогите вновь закричала она и сейчас же различила голоса наверху смотри кум наш хмат и снова поймал бродяжку а ту ее мой славный страж а ту анна больше не кричала ей следовало молить бога чтобы эти люди не спустили на нее пса Она поискала глазами какое-нибудь орудие, но, ничего не найдя, попыталась продвинуться вдоль стены. Пес тут же оказался рядом, ей ничего не оставалось, как сидеть, забившись в угол и ожидая, чем закончится эта травля. Наконец, наблюдавшим сверху зрителям это надоело. Сквозь слезы Анна видела фигуры двух мужчин с дубинками в руках, которые спустились во двор. Один из них оттащил за ошейник пса, другой приблизился и пнул Анну ногой. «Эй ты, ну-ка вставай!» Но как только Анна пошевелилась, он обрушил на нее свою дубинку, и она, отчаянно закричав, снова рухнула на землю. «Эй, гуго погоди!» – произнес другой голос. В глаза ударил свет фонаря. Кто-то схватил Анну за волосы и рывком приподнял ей голову. «О, да это ж совсем девчонка! И смотри, какая хорошенькая!» Первый мужчина невнятно пробормотал. «Сотри, Дикон, чтобы эти слова не услышала твоя благоверная. Вон она идет!» «Черт побери, Гуга! Если бы мы были здесь одни, я бы оставил девчонку для себя!» Анна щурилась на свет фонаря. Подоспели еще какие-то люди. перепачканные с ног до головы, со свисающими на лицо прядями волос, Превратившимся в лохмотье платье, она представляла собой жалкое зрелище. Тем не менее, державший фонарь, тот, кого назвали Диконом, смотрел на нее состраданием. Собравшись духом, Анна протянула к нему руки. — Жальтесь надо мной, я не хотела ничего дурного, отпустите меня. — Эй, тварь, ты чего липнешь к моему мужу? — раздался из темноты визгливый женский голос. «А ты отойди от нее, чертов потаскон! Надо сейчас же позвать Констевли и сдать им эту проклятую воровку!» У Анны все похолодело внутри. Если она попадет в лапы властям, непременно кто-нибудь опознает ее. «Не надо!» — закричала она, падая на колени. «Взывая к вашему милосердию! Отпустите меня! Я ничего не украла! Я даже не знала, куда ведет проход, по которому я пришла!» «Как же!» «Спой эту песенку, стражи! А ты чего смотришь? Иди и кликни кого-нибудь!» «Нет!» И тут Анна решилась на отчаянный шаг. «Помогите мне, добрые горожане! Я Анна, принцесса Уэльская. Мой отец — делатель королей, со дня на день должен вернуться в Лондон, и он щедро вознаградит тех, кто был добр ко мне!» Ее слова потонули в неудержимом хохоте. Анна отшатнулась, они не верили ей. Они и вообразить не могли, что это грязная нищенка, никто иная, как сиятельная принцесса Англии. «О, да, она еще и помешанная!» хохотал поначалу пожалевший ее Дикон. «Принцесса! Надо ж! Ее высочество этим вечером травили собаками! Ох-хо-хо!» Его жена, сгибаясь от смеха, выкрикнула. «Гоните ее в три шеи, Пусть себе катится, принцесса!» «Дайте ей добрый пинок, и пусть проваливает!» Кто-то схватил Анну за шиворот и поволок через темные закоулки. Вокруг все еще смеялись. Она получила удар по спине. Женщины дергали ее за волосы и, наконец, ее вышвырнули на улицу, как нашкодившего щенка. Дверь захлопнулась, и Анна осталась в одиночестве. Несмотря на перенесенное унижение, она испытала облегчение. Ведь если этим людям ничего не известно о побеге принцессы Уэльской, значит, весть еще не распространилась, и у нее есть надежда выбраться из города. Только теперь она почувствовала, как замерзла. Было так холодно, что у нее изо рта шел пар. Прихрамывая, Анна двинулась в сторону соборной площади. На улицах все еще было людно, но почтенные горожане уже расходились по домам. Мальчишки с короткими дубинками в руках носились по улицам, изображая рыцарей алый и белый рос То там, то здесь еще звучали обрывки музыки, но все чаще слышались звуки захлопываемых ставень, задвигаемых засовов. На площади перед собором святого Павла пылал большой костер, вокруг которого толпились гуляки. Стуча зубами от холода, принцесса подошла к огню, чтобы хоть немного обогреться но едва она приблизилась, как замерла. У костра говорили о ней. «Да я сам ее видел!» — запальчиво выкрикивал тощий подмастерья размахивая руками. Ее едва не схватили люди короля, но этот ее чертов пес скинулся на стражников, как сатана, а потом... Такая давка началась! Клянусь кишками Люцифера, меня самого едва в реку не столкнули!» А когда собаку, наконец, закололи, дочки невели и след простыл. «И все-то ты врешь, Майкл», — возражал другой. «Не так давно я стоял в карауле у Тауэра и сам своими глазами видел, как принцесса отплывала на континент к супругу. Ну, значит, она уже вернулась. Я видел ее так же ясно, как тебя. Провалиться мне на этом месте, если я лгу». Ее узнала какая-то леди, да и констеблю падине дураки, а ему очень хотелось схватить ее. Думаю, ее и сейчас ищут. Тому, кто поможет изловить принцессу, достанется славная награда». Анна сидела, скорчившись у самого огня, боясь поднять голову. Подмастерье с пеной у рта спорили о ней, а она была рядом, и никто не узнавал в ней грязной и оборванной нищенки то великолепную госпожу, что приезжала со свитой слушать мессу в соборе святого Павла и которую все они шумно приветствовали. Рядом раздалось бряться неоружие. Анна стала сидеть, хотя большинство из присутствующих и поднялись на ноги. Приближался ночной дозор. — Пора гасить огонь. Праздник кончился. Расходитесь по домам. — Одну минуту, мистер Томкинс обратился к возглавлявшему караул-офицеру подмастерье Майкл. «Вы знаете меня, я из квартала оружейников. Не слыхали вы, что леди Анна Невель внезапно объявилась в Лондоне и сейчас ее разыскивают по всему городу?» Раздувшись от важности, страж порядка оглядел собравшихся. «Это так, и тот, кто укажет место, где она скрывается, лично от меня получит целый фунт. «А теперь поживее расходитесь!» Люди начали неспешно рассеиваться, и Анна вместе с другими побрела куда-то в темноту переулков. Прямо перед ней заплетал длинными ногами Майкл подмастерье, твердя своему приятелю. «Ты слыхал, что сказал этот надутый скряга Томкинс? Он готов расстаться с целым фунтом! А ведь у него ведра воды под дождем не выпросишь!» — Ставлю свою голову против сломанного пенса, что в награду за поимку принцессы назначено не меньше пятнадцати фунтов чистым золотом. Негромко переговариваясь, они скрылись за углом, а Анна без опустилась на истертые ступени какого-то крыльца. Куда идти? Все ворота Сити уже заперты, а значит, ей не выбраться из города к Весминстеру. К тому же у нее болела укушенная нога. Приподняв край платья, принцесса ахнула, кожа висела клочьями, белый шелковый чулок был весь в крови, бархатный башмачок совсем намок. Поблизости раздались мерные шаги стражников. Анна вскочила, и исцепив зубы, чтобы не застонать, захромала куда-то в непроглядную темень. Остановилась только, когда караул остался позади. Пожалуй, разумнее всего сейчас было бы отыскать какой-нибудь странно приимный дом при монастыре, где бы она могла переночевать и где бы ей оказали помощь, но и там ее могут узнать и выдадут стражи. Хотя кто в этой нищей бродяжке заподозрит принцессу? До нее донесся плеск проточной воды, прихрамывая, она двинулась на звук и при свете масляной плошки, стоявшей в нише, обнаружила сбегающую из каменной львиной пасти тонкую струйку, падающую в небольшой бассейн. У Анны стучали зубы, и все же она осторожно обнажила ногу и принялась промывать рану в ледяной воде. Она вздрогнула, когда из-за ее спины возникла зыбкая тень. — Пупфель звула! Какие ножки! — Пусть я буду брюхат, как папа римский, если во всем старом Лондоне найдется еще одна пара таких стройных лодыжек. Голос принадлежал молодому человеку, язык которого изрядно заплетался. Анна поспешно опустила подол и с вызовом взглянула на незнакомца. Пьяный мальчишка, не старше ее, он присел на каменный край источника. Икнул, и тыча пальцем в подол Анны спросил, Кто тебя так поранил? Вы, молодой человек, чересчур наблюдательный для пьяного. Он приосанился. А я и не пьян. Я единственный сын аптекаря Джона Гелза. И я лишь немного выпил за возвращение славного. А, то есть короля Эдуарда. А тут они... Его речь прерывалась икотой, и он все время хватался за пояс, пока Анна не поняла, что у мальчишки в толпе срезали кошелек. — Отведи меня домой! — вдруг жалобно попросил он. — У меня нет ни пенса, и я не знаю, куда подевался мой дом. — Но если ты отведешь меня, отец вылечит тебе ногу. — О, мой отец богат, и ради меня! Он взмахнул рукой и, потеряв равновесие, рухнул в бассейн. Мальчишка был настолько пьян, что вряд ли сумел выбраться сам, если бы Анна не вытащила его за воротник. Несколько минут он отплёвывался и тяжело дышал, однако холодный душ слегка отрезвил его. «От — Отведи меня домой, — стуча зубами, вновь попросил он. Анна подумала, что если она приведёт мальчишку, то все наверняка примут за шлюху и тотчас выставят за порог. Однако может статься, что за услугу ей дадут немного корпия или каплю бальзама. Как-никак отец этого гуляки – аптекарь. Где ты живешь? Юноша назвал переулок, но Анна не знала, где это. Сам же он, хоть мокрые одежды и холодный вечер заметно отрезвили его, никак не мог объяснить, как туда пройти. Из его путанных слов Анна поняла, что это где-то возле колокольни святого Батольфа. Неподалеку от гостиницы «Леопард». «Гостиница «Леопард».» Анна выпрямилась. Как же она забыла о Дороте. Вот кто ей поможет. Совсем рядом загремели подковы. Заметалось пламя факелов. Это был не патруль, а один из отрядов короля. Но все равно, если им известно о побеге принцессы Уэльской, они могут обратить на нее внимание. Анна сгребла аптекарского отпрыска за шиворот. С него лило, и он дрожал, как осиновый лист. «Идем, голубчик, живее, да не висни ты на мне, иначе я тоже свалюсь». Пламя факелов металось совсем рядом. Сейчас, в обнимку с подгулявшим парнем, ее легче всего было принять за уличную девку. Но к черту гордость! Слишком много унижения уже пришлось ей вынести, чтобы быть щепетильной. Особенно теперь, когда забрежала надежда латтники проскакали совсем рядом на ходу отпуская сальные шутки парень огрызался и между делом лапал анну она вынудила себя хихикнуть, но едва отряд скрылся вырвалась так резко что сын аптекали едва не повалился в лужу милашка куда ты с тобой хорошо а у меня клянусь на стойками и бальзамами моего отца зуб на зуб не попадает следуй за мной Сухо бросила Анна. «И не приставай, если не хочешь, чтобы я тебя оставила». Ее платье оцерело, она вновь почувствовала озноб и пошла так быстро, как только могла. Парнишка, что-то бурча под нос, плелся позади. Он был явно обескуражен поведением своей спутницы. Едва им попадался прохожий, как она кидалась к юноше и позволяла себя обнимать. А затем вдруг вырывалась, шипя, как разъяренная кошка. В конце концов, это его разозлило, и когда в очередной раз она попыталась вырваться, он схватил ее за плечи и с силой встряхнул. — Ты что же это, дрянь такая, совсем за дурня меня принимаешь? — Пусти! Кто же ты такой, если не дурень, а кроме того пьянчуга и молокосос? Даже домой добраться без поводыря не можешь. Но парень вдруг сжал ее так крепко, что она всерьез испугалась. Какой ни есть, он был мужчиной и гораздо сильнее ее. Тогда Анна, чтобы освободиться, изо всех сил ударила его коленкой в пах. Парень охнул и выпучил побелевшие глаза. Анна оттолкнула его к стене и, припадая на ногу, бросилась бежать по улице, пока не одолела крутой мостик через Уолбург и не оказалась в точности перед фасадом гостиницы «Леопард». И резко остановилась. Перед входом в гостиницу, потрескивая, горели два смоляных факела. Было шумно, людно, во дворе слуги выхаживали разгоряченных коней, а сама Дороти Одноглазая в нарядной желтой накидке встречала постояльцев. Это были сплошь офицеры воинства Эдуарда Йорка. Об этом свидетельствовали большие белые розы, вытканные на их табардах. Любой из них мог в прошлом видеть Анну Невель и опознать ее, Ведь им наверняка уже стало известно, что принцессу Ланкастеров видели в городе. Анна затаилась в арке дома напротив гостиницы. Она знала, что в Леопард ведут три входа. Один – главный, тот, что сейчас перед ней. Другой – со стороны реки. А третий – для слуг, расположен где-то в стороне. Анна задумалась. Никогда раньше ей не приходило в голову поинтересоваться, где этот служебный вход. Но она неплохо знала гостиницу изнутри и решила, что ход для прислуги должен быть связан с кухней. Обогнув угол здания, она и в самом деле обнаружила калитку в стене. Здесь толпились нищие, ожидая, когда им вынесут объедки. Толстый сердитый сторож гнал их прочь, замахиваясь крепкой дубиной. — Пошли вон! Держитесь подальше отсюда! Господи, ну и разит! Я сказал не подходите близко! «А ты куда лезешь, девка?» Он грубо оттолкнул пробиравшуюся вперед Анну. Если он и видел ее здесь раньше, то, разумеется, не узнал. Стараясь изменить голос, принцесса попросила пропустить ее к хозяйке. Охранник оглядел Анну с головы до ног и хмыкнул. «Опоздала, красотка. Хозяйка уже подобрала девочек для постояльцев, так что ступай себе с миром». Анна так растерялась, что не могла сдвинуться с места. И сторож стал ее теснить, даже замахнулся, но в этот миг на его плечо легла узкая бледная рука. За ним появился помощник Дороти, немой Ральф. Какое-то время он пристально всматривался в лицо принцессы, темными, похожими на бездонные провалы глазами, а затем кивком пригласил войти. Они миновали задний двор гостиницы и стали подниматься по узкой лестнице, мимо гудящей, словно улей кухни. Здесь было жарко, и в воздухе витали десятки дразнящих запахов. Анна вдруг поняла, как сильно голодна. Она замешкалась, и Ральф с досадой оглянулся. Анна не сомневалась, что он ее узнал, поэтому негромко, но твердо произнесла «Я благодарна тебе, Ральф, а теперь я хочу видеть Дороти». Ральф бросил на нее быстрый взгляд, затем, сняв с себя накидку, закутал ею Анну, набросив на голову капюшон. Анна вспыхнула. Должно быть, вид ее был столь ужасен и жалок, что в респектабельной гостинице она неизбежно обращала на себя внимание. Пройдя по узкому коридору, они оставили позади большой зал гостиницы, откуда долетала музыка, хохот и звон посуды. Неожиданно какой-то человек, скрестив руки на груди, выступил из углубления стены, заградив им путь. Одет он был неброско, но что-то в его внешности останавливало внимание. «Кто это с тобой?» Властно осведомился он. Ральф, улыбаясь, замычал и стал тыкать пальцем вверх, пытаясь что-то объяснить. «Безъязыкий пес!» – рявкнул человек. «Всех, кто появляется в гостинице, ты должен сначала представить не...» Ральф согласно замычал, подталкивая вперед Анну. У той вся кровь отхлынула от сердца. Она стояла, не в силах поднять глаза и закусив губу. В том, что этот человек оказался здесь ради нее, она не сомневалась и в душе уже кляла Ральфа за предательство. Неожиданно шпион брезгливо оттолкнул ее. «Фу! От нее несет выгребной ямой! Уведи ее!» Он прошел мимо а Ральф быстро провел Анну в боковой проход и пропустил в узкую комнату. Только тут принцесса смогла перевести дыхание. «Спасибо, Ральф!» Они находились в комнате самой Дороти Одноглазой. Здесь пылал камин, было тепло, а на столе стояла тарелка с остатками цыпленка. Принцесса оглянулась и, поняв, что Ральфа уже нет с ней, жадностью набросилась на еду. Под потолком комнаты Дороти было слуховое окошко, выходившее в коридор, тянувшееся параллельно тому, по которому пришли они с Ральфом. Анна вздрогнула, когда совсем рядом послышались торопливые шаги, звон металла и громкие голоса. «Эй, где комната милорда Сея?» Раздался стук в дверь, а следом грубая ругань. «Что за выходки, сэр Уингров? Вы что, не видите? Я здесь не один». простите сударь Но вам следует без промедления отправиться в Эсминстер. Его Величество созывает своих сторонников на совет. За каким дьяволом? Ночь на дворе. Поторопитесь, милорд. Дело крайне спешное. Вероятно, завтра же мы выступаем. Понизив голос, говоривший добавил. Войска Орвика в дне пути от Лондона. Она замерла, не донеся кусок до рта. Что он говорит? О небо! Она опустилась на стул, перестав дышать, чтобы не пропустить ни звука. со стеной тоже повисло молчание. Наконец кто-то выругался. «Вот дьявол! Ведь мы обошли его еще в Норгемтоншере. Что ж так долгут, что делатель королей болен и не встает с постели?» «Все это так и было. Но теперь примчались гонцы с известием, что он уже в Сент-Олбансе и завтра может оказаться в барнате Пока длилась пауза, она чувствовала, как ее покидает гнетущая невыносимая тяжесть. Отец здесь, он уже рядом. Вскоре он разгромит проклятых Йорков. Но уже следующая фраза лорда сей отрезвила ее. «Есть ли весть от герцога Кларенса?» «Милорд, вы все узнаете в Эсминстере». «Хорошо, я сейчас иду». Дверь захлопнулась, вновь послышались шаги. Через несколько минут заскрипела лестница, ведущая в комнату Дороти, и вошли Ральф с хозяйкой гостиницы. При виде Анны Невель единственный глаз Дороти изумленно расширился, но уже в следующий миг она увлекла Анну в соседнюю комнату. Ральф невозмутимо последовал за ними, прикрыв за собою дверь. Они оказались в личной спальне хозяйки гостиницы, отдельный покой, Привилегия лишь очень состоятельных особ. И хотя ловкая Дороти могла причислить себя к таковым, ее трущобное прошлое никуда не ушло. Анна увидела смятую постель, с которой свешивались несвежие простыни, разбросанные смятые вещи. И хотя фитиль в лампе был погружен в ароматное масло, однако это не помогало заглушить стоявший здесь крепкий запах пота. «Это ты?» ткнула пальцем Дороти в грудь Анны. «Как ты смела появиться в моем леопарде? Тебя ведь повсюду ищут!» От такого приема Анна опешила и растерянно оглянулась на Ральфа, но тот с невозмутимым видом стоял, прислонившись к стене. Дороти проследила за взглядом принцессы и набросилась на своего сожителя. «Так это ты, гнусный змей, провел ее сюда!» «Ты что же, решил снова перебраться в трущобы Уайтфраерса? Или хочешь, чтобы тебя вздернули в Камонгелоус, как беднягу Джека? Что вы так смотрите, миледи? Народ сейчас горит желанием явить свою преданность Йоркам, а заодно и поживиться добром ланкастеров Они громят дома их сторонников, а самих спроваживают на виселицу. Джеку-лодочнику многие завидовали» и потому ему едва ли не первому повязали пеньковый галстук. Потом тело целый день таскали по улицам, пока не содрали с бедняги всю кожу. Нас тоже ждала та же участь. Да слава Богу и Пресвятой Деве, леопард — достойная гостиница, и рыцари яркисты обосновались тут еще до того, как нас явились громить. «Неужели вы думаете, что теперь я рискну всем, что имею, И жизнью в придачу ради вас? Эй, Ральф, отойди от двери. Пусть госпожа убирается, да еще и благодарит Бога, что я не отдала ее стражникам. У Анны задрожали губы, но она справилась с собой. Доротя, год назад ты не побоялась помочь мне. Год назад я была никем. Теперь у меня лучшая гостиница в Лондоне. Я состоятельная горожанка, и занимаю прекрасное положение. «Нет-нет, миледи, я вовсе не хочу рисковать всем этим. Теперь я сама стою за белую розу, и если вы сейчас же не уберетесь, я, видит Бог, кликну одного из людей герцога Глостера и сдам вас ему с рук на руки». Анна не шелохнулась. «Людей герцога Глостера?» медленно переспросила она. «Да, да, его шпионы повсюду. Видать, его светлости сутулому дику хочется заполучить вас не меньше, чем год назад. И в Леопарде полным-полно его людей. Герцог не глуп и рассудил, что вы будете искать убежище у кого-то из тех, кто обязан вам». А вы ко мне относились достаточно хорошо, чтобы леопард наполнился его саглядатаями. Удивляясь, почему вас не схватили еще по пути сюда. Так что проваливайте, миледи. Дороти. Анна умоляюще сложила руки. Дороти, взгляни на меня. Мне некому больше обратиться. Я ранена. Я не имею за душой ни единого фартинга. Я без крыши над головой. И голодна. «А мне-то что до этого? Я уже сказала, что не придам вас, если вы немедленно уйдете. Разве мало этого? Ральф, выведи ее!» «Только коснитесь меня, и я подниму шум. Я сама отдамся в руки яркистов, но буду стоять на том, что вы прятали меня все это время». Единственный глаз Дороти вспыхнул бешенством они обменялись взглядами с ральфом и зная на что способны эти бывшие обитатели трущоб анна стремительно отскочила в сторону готовая завопить но тут она заметила что ральф не трогаясь с места указав дороти на анну он отрицательно покачал головой что это значит ральф вскипела хозяйка гостиницы словно забывая что тот не мой анна вдруг поняла Это значит, что Ральф не забыл старую поговорку. Все переменится. Так кажется, говорят лондонцы. Как ты думаешь, Дороти, останешься ли ты хозяйкой леопарда, если Делатель Королей вернется и узнает, как ты предала его дочь? Дороти ошеломленно застыла, открыв рот. Анна, не воспользовавшись ее замешательством, продолжила. Для тебя ведь не тайна, что из Вестминстера только что приезжали за лордом Сеем. Делатель королей с войсками уже в Сент-Олбансе, и никто не поручится, что через пару дней он не вступит в Лондон. «Каково тогда придется тебе, моя бедная Дороти?» Краем глаза она заметила, что Ральф, не спускавший глаз хозяйки, согласно кивнул. На лице Дороти появилось растерянное выражение. «Но ведь я не предавала тебя», — слабеющим голосом сказала она. «Но этого мало». От напряжения у Дороти задрожали отвороты ее накрахмаленного чепца «Хорошо, я помогу тебе, но не требуй большего, чем я смогу тебе предложить. Зависит от того, что ты предложишь», — усмехнулась Анна. «Что у тебя с ногой?» Анна приподняла край подола и Дороти сокрушенно покачала головой. — Я сделаю перевязку, я дам тебе денег, а потом Ральф спрячет тебя в своей старой конуре. — Как? В трущобах Уайтфраерса? — Нет, это вблизи Олгитских ворот. — Тебя там никто не найдет, ты переночуешь, а завтра можешь отправляться на все четыре стороны. Анна задумалась – от Олгитских ворот не так и сложно выбраться за стены города, а там и постараться добраться в Сент-Олбенс, где сейчас отец. Она взглянула на Дороти Одноглазую и согласно кивнула. Спустя два часа, когда уже стояла глухая ночь, Анна с немым Ральфом бесшумно выскользнули из гостиницы «Леопард». На Анне было темное суконное платье и короткий плащ с капюшоном. Дороти промыла и обработала бальзамом ее рану, наложила тугую повязку, и хотя принцесса и прихрамывала, но была сыта, а в ее кошеле позвякивала несколько монет. Опираясь на руку Ральфа, она, прихрамывая, торопливо шагая, отмечая, что в Лондоне и эту ночную пору неспокойна. То и дело слышался грохот солдатских сапог, раздавался лязг оружия, порой мимо проносились верховые. Анне и Ральфу не единожды приходилось отступать в тень домов, уступая дорогу отрядам в полном вооружении. Даже завсегдатая ночного сити, воры и грабители попрятались, не решив выходить на промысел, когда в столице такое движение военных. После всего пережитого Анна была настолько утомлена, что когда Ральф привел ее к жалке деревянной лачуге у ворот, принцесса даже не обратила внимания на убожество предоставленного ей убежища. Это был ветхий сарай с просевшей крышей. Между плохо пригнанными досками зияли щели. Здесь не было ни мебели, ни даже печки, зато лежала большая хапка свежей соломы. В конце концов, это все-таки было убежище, где никто не станет ее искать. Переступив порог, Анна сразу рухнула на солому, вдыхая его сухой хлебный дух. Ральф замычал, показывая знаками, что ей следует задвинуть засов. Анна согласно кивнула, улыбнулась и уже через минуту крепко спала. Немой какое-то время постоял в дверях, прислушиваясь к ее ровному дыханию. Потом пожал плечами и поплотнее, прикрыв дверь, удалился.